Колдовской цветок Дедушка Изот Настоящий таежный охотник Медвежатник Вдоль и поперек на тысячу верст Тайгу исходил Белковать ли, медведей любить? Первый мостак А соболь попадет Срежет за милую душу и соболя